Элис торжественно вступил в больную залу особняка Кадбертов во всем блеске своего великолепия. Он был одет в парчу и шелка, на голове возвышался тюрбан с лунным камнем и султаном из перьев. Кривой короткий меч красовался за кушаком и отблескивал драгоценными искрами, способными смутить даже искушенного ювелира. Все лица, спрятанные за масками, обратились в его сторону и восторженный женский шепоток пробежал по залу. Он понимал что выбивается из общей массы гостей и искал взглядом такие же экзотичные шелка и самоцветы наряд принцессы Моголов, который он отослал перси. Вот она Он узнал свой костюм, хотя ее волосы волной спускавшиеся по плечам были окрашены в черный цвет. Глаза скрывались за маской, а нижняя часть лица была укрыта вуалью. Тем утром он нарочно искал с ней встречи, хотя знал наверняка, ей и в голову не приходило, что он выслеживал ее, чтобы предложить костюм для маскарада. Этот наряд позволял вспомнить Индию, воскресить в памяти знойные страсти и чувственные удовольствия. Он рассчитывал, что в вольной атмосфере карнавала Перси, одетая в экзотические шелка, вспомнит о Востоке с его томными восторгами летней ночи и не устоит перед соблазном. То, что случилось в Девоне, нисколько не поколебало ее решимости. Даже его безграничное терпение не смутило ее. Однако она не была к нему равнодушна. Об этом свидетельствовала краска, Выступившая на ее щеках сегодня утром. А сегодня вечером он не будет так осторожен. Если он одарит ее ребенком, она уступит. Перси теперь заполняла все его мысли, стала его навязчивой идеей. Правда, той ночи, открывшаяся ему, со временем все больнее жалила его. Что, если бы она тогда забеременела? он уехал из страны, и она, оставшись в одиночестве, просто погибла бы. Он гордился собой за то, что всегда платил по счетам, которые предъявляла ему жизнь, но только теперь понял, что провалил этот экзамен. Неудивительно, что ему навязчиво снилось ее лицо в эротических видениях, и после он испытывал стыд за эти фантазии. Но это были не фантазии. Элис прищурился, разглядывая стройную фигуру, и почувствовал, что его дыхание невольно убыстрилось. Он желал ее и будет обладать ею. Забавно. Магараджа, похоже, охотится за рыбкой в пруду, заросшим травой. Как только он протягивает к ней руку, она тут же ускользает И он снова и снова вынужден останавливаться, отбиваясь от леди, восторгающихся его облачением, и от мужчин, интересующихся изогнутым скеметаром, длинным изогнутым клинком, заточенным с одной стороны. Но вот в проеме подаркой мелькнул золотистый шелк, и он следом за ней вышел из зала. «Что она, дьявол, задумала?» или знает, что он у нее за спиной, нарочно завлекает его сюда. Элис в мягких замшевых туфлях неслышно ступал по коридору, в конце которого оказалась оранжерея. Перси нигде не было видно. Он внимательно всмотрелся в купы пальм и папоротников, словно ожидая, что из-за них вот-вот появится тигр, но услышал лишь всхлипывание, затем еще одно. Он подкрался поближе, отвел ветки, и перед ним открылся фонтанчик под сенью зелени в виде уютной беседки и перси в объятиях пастуха. «Какого дьявола?» «Жаль», — сказала она, все еще всхлипывая, — «это невозможно. Вы были правы. Я должна выйти замуж за человека с деньгами и титулом». Мама и папа ожидали, что я вдохновлю лорда Айверна, и он сделает мне предложение. «Эвелин?» Мужчина, обнимающий ее, расправил плечи, и Элис узнал Джеймса Моргана. «Они не могут принудить вас», — возразил Морган. «Он ведь гораздо старше вас на...» «Десять лет примерно». Эвелин вздохнула так тоскливо, словно речь шла о разнице в полвека. Но он милостив, надо думать, совсем не такой, как его отец. Я бы не противилась, если бы не вы. Я так люблю вас, Джеймс. И я люблю вас. Он склонил голову, и Элис предпочел отпустить ветку, стараясь не прислушиваться. — Но я обязан соблюдать ваши интересы, — снова заговорил Морган, возвысив голос. — Я не могу допустить, чтобы вы отдалились от родных. Пройдут годы или вечность, прежде чем я смогу обеспечить вам привычный уровень жизни. Мне нельзя было заходить с вами так далеко. Элис присел на каменную скамью и понял, что его мутит, как при морской болезни. «Он не такой, как его отец», — сказала про него Эвелин. «Нет, он не такой. Боже упаси!» отчего семейство Брук вообразило, что он должен сделать предложение Эвелин? Вероятно, родители заметили, что он тенью ходит за перси, и превратно это истолковали. Как бы там ни было, он едва не разлучил молодую пару, и два сердца были бы разбиты. Чувство приходящее и лишь манят иллюзии любви. Но Эйвелин — сентиментальная девушка, А Морган все же вполне порядочный и достойный симпатии молодой человек. Из них получится хорошая супружеская пара, если дать им шанс. Он вспомнил, как Перси рассказывала об имажен и крушении его юношеских надежд. Теперь он понял, какое чувство принуждает юную деву лечь на супружеское ложе с мужчиной, которого она не желает. Чувство долга. Он встал, снял маску, обошел целый строй пальм в катках и вступил в грот. Эвелин тихонько вскрикнула от испуга, но Морган сохранил присутствие духа. Он встал, заслонив спиной Эвелин, вздернул подбородок и смело посмотрел на Элиса. «Милорд, надеюсь, вы поверите моим заверениям, что я целиком и полностью принимаю на себя всю ответственность, за эту рискованную в ваших глазах ситуацию, однако Эли вяло отмахнулся от него. «Что черт, то и дьявол, как ни назови!» «Она, как я догадываюсь, характером в сестру!» «Эвелин, надевайте маску и возвращайтесь к маме или Перси. Не рассказывайте им ничего об этом и постарайтесь не смотреть на них так, словно вы проказничали в оранжерее и не выучили урок». Эвелин перевела дух и убежала. Морган подступил к нему. «Милорд, если вы желаете сатисфакции...» «Мистер Морган, я не ищу руки, Эвелин. Я просто друг этой семьи. Если вы хотите видеть ее своей женой, в конце концов, будьте добры, сдержите до поры свое желание убить меня. Присядьте и послушайте».